Глава 69 Рана выздоравливала. Ее выписали из больницы, и они с Хайдером переехали в гораздо более симпатичный, чем мой отель возле Люксембургского сада. Когда я навещал их, мы пили чай в лобби. Единственным симптомом, напоминавшим о недавнем, было тихое недоумение, поселившееся в ее глазах. В мой последний вечер в Париже Рана оправилась уже настолько, что могла выйти на праздничный ужин. Мы пошли не в тот ресторан, про который она читала в самолете, а в тот, что выбрал Хайдер — стильное место с высокими потолками и люстрами. В противоположном конце зала я заметил двух мужчин за столиком на четверых. Они сидели не друг против друга, а рядом, спиной к длинной зеркальной стене и с бесстрастным интересом наблюдали за круговоротом жизни вокруг. Посетителями, которые приходили и уходили, немногочисленными, но проворными официантами, что с грациозной деловитостью сновали между столиками. Мужчинам на вид было за 70, Их элегантные, но скромные костюмы выглядели удобными и привычными. Но нет, они не были братьями хотя и походили друг на друга, но сходство проявлялось скорее в манерах, чем в чертах. Любовниками они тоже не казались. Их союз был не союзом пары, а союзом автономных личностей. Я решил, что это старые друзья, досконально знающие друг друга, многое вместе повидали и достигли своего преклонного возраста без особых трагедий, а ныне... Наслаждаются непринужденной уверенностью, которая, должно быть, приходит вместе с возрастом. Я продолжал украдкой наблюдать за ними. Меня не покидало чувство благодарности за то, что рана здорова, что надела чудесный новый бордовый костюм, который купил Хайдер. Он умудрился точно угадать с размером, и ее это удивило и привело в восторг, «Как будто на меня шит!» — все приговаривала она. Мягкая ткань, уютно окутывающая плечи. Нежность между ним и нею. Все это вселяло в меня радостный оптимизм. Мы все пообещали еще вернуться в Париж. Именно в тот момент двое друзей, сидевшие в противоположном конце зала, на пару секунд задержали на нас взгляды. Хайдер подшучивал над моим страхом летать, а затем сказал, «Я хотел бы, чтобы ты приехал к нам в гости в Бейрут». Когда принесли счет, он настоял на том, чтобы заплатить, и я не стал спорить. Мы стояли возле ресторана в ожидании такси. Когда машина подъехала, я сказал, что собираюсь пройтись пешком. Рана озабоченно нахмурилась сначала я попрощался с хайдером когда повернулся обнять ее глаза ураны налились слезами хайдер держался в стороне деликатно не торопя момент я был ему за это признателен прямо в ухо ране я прошептал спасибо что позвала меня это высочайшая честь которую мне когда либо оказывали она не могла выговорить ни слова мы обнялись Хайдер ждал, водитель такси ждал. Мой взгляд упал на двух старых друзей, которые все еще сидели в золотистом свете ресторана. Отсюда они выглядели совсем иначе, немного скучающими или растерянными. Я открыл дверцу автомобиля. Рано с Хайдером сели в такси. Когда машина тронулась, рано оглянулась. Видеокассеты оказались в итоге в ее доме в Бейруте. Иногда она присылает фотографии экрана своего телевизора, светящегося голубым в темноте, с кадрами одного из наших фильмов. Это единственное напоминание. Мы никогда не говорим о Париже. Теперь она почти не бывает в Лондоне. Дети, стареющие родители. Нет времени.